Глава 15. В возникшем непонимании и ухудшении отношений Иоанна и Александра негативную роль играл дьяк московского посольского приказа Бушуев. Он все делал, чтобы поссорить Иоанна с Александром. При всяком удобном случае он напоминал. «Похоже, государь, что наши надежды через Елену усилить влияние в Западной Руси окажутся не сбыточными. Послы наши доброжелатели в Литве доносят, что вздумал Александр и его паны Киев и другие города передать в управление брату Александра Сигизмунду, католику. И что же мы можем сделать? Просите Елену всячески воздействовать на Александра. На следующий день Иоанн подписал составленное дьяком письмо к дочери. В нем отец напоминал Елене, что в литовской земле было не строение великое, когда было там государей много. В московском государстве при отце Иоанна было такое же, Между Иоанном и его братьями едва ли дело до войны не доходило. Иоанн просил Елену поговорить об этом с Александром, но от своего имени, а не от имени отца. Александр отвечал, что тесть только и говорит, что о своих делах и молчит об обидах, которые терпят литовские люди от московских родителей. Уже вскоре после брака Александра с Еленой оба государя понимали, что родство было только на словах. Зять и тесть в отношениях с другими государствами действовали, исходя из своих интересов, даже совместное разрешение судебных споров на границе не получалось. Четно пытались ехаться судьи с обеих сторон на рубеж, То литовские, не могли дождаться московских, то московские литовских. Иоанн жаловался Елене на её мужа, дескать, возбуждает против него швецу и татар, посылал своих людей в орду, подбивая её против Москвы и Крыма. Александр со своей стороны упрекал Иоанна в отношении к сменглигирям во вред Литве. Менглигирей в свою очередь указывал на то, что Москва блюдёт интересы Литвы в ущерб Крыму, диак читая послание крымского хана об этом, в конце в нерешительности замолчал. А дали: "Не знаю, государь, стоит ли обременять тебя тем, что пишет хан? Говори своими словами". Поскольку ему Менглигирею Мисюрский султан прислал писадный и шитый узорчатый шатёр, в котором хан собирается есть и пить. То он просит прислать ему серебряные чары и два ведра серебряные же для хорошей наливки. Хан пишет, что серебряную чашу мёду за твою, брата его, любовь всегда полную пить будет. Иоанн только посмеялся. Горас на выдумке крымский хан. Но подарки надо послать. Свою позицию применительно к Александру и Литве Иоанн определил чётко и ясно. Его посол передал хану: "Если теперь Александр с тобою помирится, то ты дай нам знать". Если и не помирится, то ты также дай нам знать, а мы с тобою своим братом и теперь на него заодно. Скорее положение Елены осложнилось. Если в первое время по совету родственников Александра хлопоты по обращению Елены в католичество были отложены, то уже в 1496 году И ей пришлось находиться в настоящей осаде. Виленскому католическому епископу Войтеху из Рима шли указы об этом в самом требовательном, нетерпимом духе. Епископ докладывал об этом великому князю. Александра жестя сняла его присяга не нарушать свободу вероисповедания жены. Решено было, чтобы первые шаги в этом направлении сделал русский. Согласие секретаря Елены Ивана Сопеги было получено, но он не был духовным авторитетом для Елены. Вот если бы митрополит, главный представитель Западно-русской православной церкви, но Макарий был не подкупен, неуязвим в своей твёрдости в православии, чтобы столковаться, сладиться с ним и думать нечего. А во всём этом пасмурном мартовском днём 1497 года Александр беседовал с епископом Табором и канцлером Сангушко. Разговор был долгим и трудным. Всех троих одолевали сомнения. Между тем, отношения между Иваном и Александром не прерывались. Когда перед Иоанном предстали очередные послы из Литвы, Он ласково приняв их, сказал: "Хотите ли, уважаемые паны, я угадаю, о чём говорить будете?" Посол ответил только о том, государь, что велел мне сказать мой государь, великий князь литовский, русский и жемайтский Александр: "Но тем не менее, я попытаюсь угадать. Отдать земли якобы захваченные нами, уже после заключения мира, выслать общих судей для разбора пограничных дел и, конечно же, требование, чтобы я помирил великого князя Литовского с Менглигиреем и Стефаном Молдавским. К послу ничего не оставалось, как сказать, именно так, государь. Это все важное для Литвы проблемы». Но мы хорошо знаем и твою, государь, озабоченность. Большими начальными делами для вас является, во-первых, титул государя всея Руси, и во-вторых, возведение для великой княгини Елены церкви греческого закона. Это так. Но в ответах своих об этих наших больших, важнейших заботах наш брат и зять Александр ничего не говорит. Он только и требует, чтобы, согласно договору, мы помирили его с Менглигереем и Стефаном, а сам договора не соблюдает. Фактически он с крестного целования выходит, принуждая Елену принять латинство. В конце переговоров Иоанн передал через послов в подарки для зятя. Крест с золотой цепью, пояс, осыпанный драгоценными каменьями, И серд оликовый лорец, принадлежавший в своё время Августу Цезарю, римскому императору. Между тем, нескончаемые взаимные претензии Александра и Иоанна всё продолжались. Для Иоанна становилось понятно, что Александр не хочет строить церковь для жены, не хочет окружать её православными людьми. Для Евы было главное не допустить открытого возмущения католического духовенства литовских панов латинского исповедания о том, что их великая княгиня исповедует греческую веру. Со временем Иоанн стал также замечать, что и сама Елена постепенно становится на сторону мужа. Его интересы для неё стали означать больше, чем интересы и наставления отца. В конце 1497 года Иоанн послал в Литву Микулу Ангелова. Он должен был передать Елене слова отца. «Я тебе приказывал, чтобы просила мужа о церкви, о панах и паньях греческого закона. Просила ли ты его об этом? Приказывал я к тебе о попе да о боярыне старой, И ты мне отвечал одни «Не то несё. Да посмотри, добавил Иоанн Ангелову. Когда идёт у великой книги не Елена служба, то стои ли она её слушает? Елена ответила: Батюшка говорит, будто я наказ его забываю. Это не так. Когда я жива не буду, тогда отцовский наказ забуду. А муж мой всем, о чём прошу, его жалует меня, и о ком прошу, тоже жалует. А муж некоторых волостей ей не даёт, потому что те забрал у него много земель уже после заключения мира осеннюю 1499 года. Подячий Шестаков доносил из Литвы Вяземскому наместнику князю Оболенскому о большой смуте между латинами и православными в Смоленской земле. Что в Смоленского владыку, а также в Сапегу, селился дьявол. Они стали хулить православную веру и заявили о своём латинстве, и всё православное христианство хотят обратить в католичество, При этом подьячий прямо писал, что князь Великий Александр не волит великую княгиню Елену в латинскую «Проклятую веру», но государыню Бог научил и отец ее, и она отказалась. При этом якобы сказала мужу, «Вспомни, что ты обещал государю отцу моему, а я без его воли не могу этого сделать». Но чтобы не расстраивать мужа, она решила не давать окончательного ответа и добавила: "Я должна послать отцу письмо с просьбой благословить меня в этом важном деле". Обо всём этом Оболенский доложил и Анну, переслал и записку Шестакова. На этот раз Иоанн направил с послам Иваном Мамоновым приказ не только от себя, но и от матери Елены Софии. ты можешь пострадать до крови и до смерти, но веры греческого закона не оставляй. При этом Иоанн дал ему наказ выразить Елене упрёк. Зачем она таится от отца касательно принуждения к перемене веры и велел убедительно передать увещевание быть твёрдой в православии. В это время Иоанн уже решил начать войну со своим зятем, великим князем литовским, и поэтому наказывал Момонову: "Ты, Иван, узнай средства нашего будущего противника Александра. Нам интересно знать, был ли у Александра Стефанов посол и заключён ли мир между Молдовией и Литвой?" в мире ли со Стефаном братья Александра, польские и венгерские короли, в мире ли с Литвою, Польшей и Молдавией, турецкие перекопские ханы. Посол получил также от своего великого князя и одно деликатное поручение. Открытие новых земель за Западным океаном Доставила Европе не только золото, серебро, невиданное ценное растение, но и трудно излечимую болезнь, которая быстро стала свирепствовать в европейских странах и разлила свой яд от Испании до Литвы. В Москве стало известно, что в 1493 году одна женщина привезла ее из Рима в Краков. И здесь эта ужасная опасность очень скоро будет настигла многих. Заболел даже кардинал Фридрих. В связи с этим Анна, оставляя Мамонова, поручил, будучи в Вязме, разведай не приезжал ли кто из Смоленска с недугом, в коем тело покрывается болячками, и которые называют французским. Пока московский посол встречался с Александром и Еленой Литовскими панами в Москву в августе 1499 года прибыл из Литвы посол Станислав Глебович. Он объявил Иоанну о мире между Александром и Стефаном и приглашал московского князя помочь Молдавии против турок. В грамоте Александру беждал Иоанн: сам сможешь разуметь что владение Стефана воеводы есть ворота всех христианских земель. Не дай Бог, если турки ими овладеют. Александр писал далее, что он согласен именовать её Анна государем всея Руси при условии, если он письменно и навеки утвердит за ним Киев. Эту претензию Иоанн тут же назвал нелепицей. Более того, читая грамоту, заметил ревность намолю Бога о возвращении нам древней отчины Киева. Не преминул Александр и упрекнуть тестя в том, что умышляет он против его злов в своих тайных сношениях с Менглигереем. "Брат и тесть", писал Александр. "Вспомни душу и веру". Иоанн на это ответил, что Александр наускивал на Москву и Крым, и большую орду Ахмата и его сыновей. Иоанн велел отвечать Александру, что окажет помощь Стефану, когда тот сам пришлёт просить её. По вокновению московский князь упрекал своего зятя в притеснении Елены к перемене веры. Между тем, видя непонимание тестя и зятя друг друга, Менгли Гей решил использовать это в своих интересах. Его послы в Москве изложили условия, на котором он может помириться с Литвой. 13 городов Литовского княжества, в том числе Киев, Канев, Черкассы и Путивиль, должны были платить ему дань. Александр ответил Иоанну в связи с этим, что требования хана непристойны, что он хочет от Литвы того, чего его предки от предков Александра никогда не требовали. Чтобы усилить неприязнь крымского хана к Литве, Иоанн передал ему слова Александра, что его люди при отце его и деде у орды никогда данщиками не бывали и, И что Александр просит Анна не отпускать послов к крымским великий московский князь писал хану Александр мира с тобой не хочет с твоим врагом ханом золотой орды ссылается наводит их на нас и если он с тобой нашим братом мира не хочет то и я с ним мира не хочу Хочу с тобою по своей правде на него быть заодно. И если пришлёт к тебе князь великий Александр за миром, то ты бы с ним не мирился без нашего ведома. В обострении отношений Иоанна и Александра сыграли и действия подданного Александра князя Семёна Бельского. Он прислал в Москву бить челом великому князю что принял его в службу и с отчиною, так как терпят они в Литве нужду за греческий закон. Одновременно он сообщал и о притеснениях, чинимых по отношению к Елене. Александр направлял к своей великой княгине, отступника православной веры смоленского владыку Иосифа, обещая ему в случае успеха киевскую митрополию а также епископа своего Виленского и монахов бернардинских они неотступно уговаривают Елену приступить к римскому закону Александр обращался с просьбой повлиять на Елену и ко многим князьям русским и к виленским мещанам и ко всей Руси, которая держит греческий закон, дескать переход Елены в католичество будет благом для всей страны и всех её жителей